Глава 9. испеченный муж. Тимур. «Сегодня я работаю в авральном режиме. Со скоростью звука проверяю заявки, слежу за процентом отгрузок и доставок товаров, проверяю цены. Еще бы мне не спешить, ведь дома меня ждет зачётная задница в розовых трусиках. Трясу головой, силясь отогнать образ этих неземных круглых булочек. В жизни такой соблазнительной попки не видел. А ведь я женат на ее обладательнице». «Интересно, Ксении не обидится, если я ее поглажу по этой восхитительной части ее тела?» «Так, стоп, я еще утром собрался разводиться. При таком раскладе мне ее прелести не видать. Увидеть меж тем очень хочется, если у нее такая зачетная задница, все остальное наверняка тоже очень красивое. Честно говоря, немного нервничаю, что прелесть по имени Ксении до сих пор мне не позвонила. Я же оставил ей в записке номер телефона. Могла бы хоть черкнуть смс-ку, мол, жива-здорова, может, еще спит». Пока работаю, кратко любуюсь ее фото. Да-да, мы вчера успели даже пофотографироваться. Сегодня нашел у себя в телефоне несколько кадров себя с Ксенией, возле лимузина. Общее фото с Назаром и Мартой тоже имеется. К обеду, завершаю все скопом. Уже хочу раздать финальные задания секретарю, вызываю ее, а вместо нее в мой кабинет вплывает Арина. Привет! Томно тянет моя бывшая невеста. Ух, как растаралась с одеждой. Грудь чуть не выпрыгивает из тесного декольте ее красного платья. Скользь отмечая, что она, скорее всего, и в салоне побывала. Прическа аля кудрявая немфетка. Видно, решила сразить меня неземной красой. Только после того, как я застал ее на любовнике, она может зайти ко мне хоть голая. А все равно никакого желания не вызовет. Лишь отвращение. Не утруждаю себя тем, чтобы встать с кресла. Кручу в руке телефон и говорю ей. «Гаврюшин в этой ферме больше не работает, так что и тебе здесь делать нечего». «Тимур, я поговорить». Она смотрит на меня несчастным взглядом и без приглашения устраивается на стул напротив моего кресла. «Тим, сегодня ведь Новый год, особенное время. Время прощать. Я искренне, честно прошу прощения. Я ошиблась, но давай не позволим моей ошибке помешать нам пожениться». «Единственное, что вызывает во мне ее речь, это желание посмеяться». И вот еще странное дело, после вчерашнего похода в ЗАГС я даже умудрился забыть, как злился на Арину за все, что она натворила. Она будто вообще стерлась из моей памяти. Смотрю на нее и не испытываю никаких чувств. Кстати, а я ведь женат. Отчего бы не осчастливить этим известие мою бывшую невесту? Должен же я получить хоть какую-то выгоду от вчерашнего безумства. «Арина», — говорю с улыбкой, — «ты извини, но нам пожениться уже никак не получится». Этот поезд ушел, поскольку я уже женился. Она смотрит на меня недоверчиво. «Тим, что за шутки?» «Не шутки», – качаю головой. С этими словами я лезу в дипломат, достаю паспорт и показываю ей разворот с графой семейное положение. Там у меня теперь красивая печать. Арина сверлит ее неверящим взглядом, потом переводит его на меня. Ее лицо вытягивается, будто она увидела нечто, но совсем уж нереальное. «Ты смеешься?» «Это такая поделка, чтобы меня задеть?» «Все еще не верит до конца. Сейчас я тебе покажу мою жену. Беру телефон, открываю галерею и показываю ей фото. На снимке я стою весь такой гордый и немного пьяный, а рядом со мной чуть испуганная Ксения. Глазище на пол лица, губы бантиком, словом «невинная невеста». «Ты сейчас издеваешься?» — взвизгивает Арина. «Как ты мог на ней жениться?» «А как люди жениться?» Идут в ЗАГС и расписываются всего делов. Арена звереет буквально на глазах. Из виноватой глупышки, которую она тут строила еще недавно, моя бывшая мгновенно трансформируется в фурию. Глаза бешеные. Руки вверх поднимает. Такое ощущение, что сейчас бросится на меня через стол и попытается придушить. «Меня, значит, два года мурыжил, а с этой потасхухой за два дня расписался? Яров, ты просто отборная свинья». Мне абсолютно неинтересно слушать все то, что она хочет сказать по поводу моего брака. Поэтому действую на опережение. Встаю с места, обхожу стол и хватаю ее под локоть, вывожу из кабинета. «Куда ты меня тащишь, гад?» Орет она на всю приемную, не обращая внимания на ее вопли веду в коридор. А там уже потихоньку собирается толпа, привлеченная криками. Даже охранник тут как тут. Ему-то и сдаю нежеланную гостью. «Вот эту больше в офис не пускать!» команду строго. «Да пошел ты!» — бросает на прощание Арина, поправляет платье, разворачивается на своих высоченных шпильках и уходит. «Очень надеюсь, что навсегда. А мне пора доделывать дела и домой. Быстро раздаю последние указания, хватаю пальто и спускаясь на парковку к машине. 31 декабря и... Город ожидаемо стоит весь...» А мне от чего-то очень не терпится побыстрее добраться до дома. Прям магнитом тянет. Интуиция верещит, что надо поторопиться. Мол, все дело в аппетитной фигурке Ксении. А может, когда я поднимаюсь на лифте на свой этаж, с удивлением обнаруживаю, что возле моей двери стоят два полицейских и один МЧСовец. Похоже, они собираются взламывать мою дверь. Спешу к двери, обращаясь к полицейским. Что здесь происходит? «Вы хозяин квартиры», интересуется усач в форме. «Я?» – уверенно заявляю. «Младший лейтенант полиции Виталий Алексеевич Прошин». Представляется он и показывает удостоверение. «Это вы, Силы, удерживаете девушку в квартире?» Челюсть моя летит на пол со скоростью реактивного самолета. «Что я делаю?» «Девушку в квартире заперли вы?» Строго щурится усач. Молча достаю ключи, отпираю дверь и вижу в прихожей Ксению. Она стоит широко распахнутыми глазами, испуганно коситься на меня и полицейских. «Ксения, это ты вызвал полицию?» Она кивает, закусывает губу. «А зачем?» – Интересуюсь, с вытянутым лицом. «А зачем ты меня запер?» – возмущается она вполне искренне. И тут я замечаю, как один из полицейских заходит за мной следом. «Зачем вы заперли девушку?» «Прошу внимания», – заявляю громко. С этими словами подхожу к деревянной ключнице в форме небольшого шкафчика. Она висит прямо возле двери и, как по мне, не заметит ее разве что слепой. Ну или Ксения. Открываю ее и демонстрирую связку ключей. Обращаюсь к молодой жене. Я для тебя утром оставил запасную связку. Специально, чтобы ты могла выйти, если нужно. «Ой!» – пищит Ксения. «Я не догадалась сюда заглянуть». «Ну да, ну да». Тяну с усмешкой. «Это ж так удивительно, что запасные ключи висят в ключнице. Почему то мне не позвонила? Проще было вызвать полицию, да?» «Я...» – пищит Ксения и замолкает. «Вся ясно», – чеканит младший лейтенант. И не стыдно вам, девушка, зря отрывать полицейских от работы? Нам что, по-вашему, в канун праздника нечем заняться?» Вижу, как у Ксении начинают дрожать губы. Еще чуть-чуть и разрыдается. Видно, что сильно перенервничала. Взгляд у нее какой-то особенный, как у нашкодившего котенка. И отругать охоты жалко. Последнее чувство сильно перевешивает. поворачиваясь к полицейскому и говорю. «Товарищ, младший лейтенант, девушка не хотела, растерялась. С кем не бывает. Пойдемте переговорим». Ободряюще смотрю на Ксению и вывожу полицейских на лестничную клетку. Извиняюсь перед ними за ее выходку, объясняя, что она моя жена и не успела освоиться в квартире. Через пару минут возвращаюсь в прихожую. «Ксения ждет меня на том же месте, только теперь уже держит в руках свою здоровенную синюю сумку». «Ты зачем устроила переполох?» – спрашиваю на супе в брови. «А если бы они вскрыли дверь?» «Про стоимость замены двери умалчиваю, разумеется, но она ведь не глупая. Должна понимать, что это влетело бы мне в копейку. Видно, она это понимает, поскольку тут же начинает лепетать». «Я испугалась. Проснулась тебя нет, дверь заперта, даже еды нет». И да, на моей кухне правда редкий гость, ибо дома ем крайне редко. Но я ведь и об этом позаботился тоже. Я ж тебя оставил на еду. Вложил деньги в записку». «Какую такую записку?» спрашивает она, приподняв бровь. «Пошли, командую ей. Веду в гостиную, подхожу вместе с ней к дивану, где она сегодня ночевала. А записки и правда почему-то нет. Но я же точно помню, как клала листок со вложенной в него пятитысячной купюрой на кофейный столик. Не могла же она исчезнуть». Может, упала? Становлюсь на колени, осматриваю пол и вскоре нахожу записку с деньгами под ним. Действительно упала. В этот момент чувствую себя ослом. Представляю себя на месте Ксении. Проснулась дома никого, дверь заперта. В такой ситуации, чего только не подумаешь. Мне сразу становится понятно, почему она позвонила в полицию. Показываю ей деньги, записку с моим телефоном. Я ж баран вчера не догадался обменяться с ней номерами поэтому написал ей свой на листке с просьбой позвонить, как проснется. «Ксюша, извини, пожимая плечами. Надо было тебя разбудить перед уходом. Не думал, что так получится». «Да ничего, это ты мне извини», — говорит она тихонько. «Я подумала, вдруг ты маньяк. Я ж тебя не знаю». «Я похож на маньяка?» — интересуюсь с усмешкой. Она качает головой, а потом делает неуверенный шаг в сторону прихожей. Мнёт ручку сумки. «Ну, я пошла?» Шумно вздыхаю. Оно, может, и логично, что после такого ляпа с моей стороны ей хочется уйти. Только вот мне совершенно не хочется, чтобы она уходила. «Ксюш, а куда ты пойдешь? Спрашиваю, внимательно на нее смотря. «Ты же вчера говорила, что тебе негде жить. Обратно на лавочку». Она замирает, снова кусает губу, потом, наконец, отвечает. «Мои друзья скоро вернутся, пойду в общагу». «Скоро это когда?» Интересуюсь прищуром. «Что-то мне сомнительно, что студенты ломанутся из родных городов в общагу в новогоднюю ночь». 5 января», — признается она со вздохом. «У нас пятого экзамен». «То есть через пять дней?» — невольно посмеиваюсь. «Ксения, как порядочный муж, я не могу отпустить тебя жить на лавочке, извини». Она снова хлопает своими длиннющими ресницами, смотрит на меня виновато и говорит. «Тимур, если честно, я не думаю, что мы вчера поступили правильно, когда поженились». «Понимаешь, я была не в состоянии нормально соображать. Только что рассталась с парнем. Я просто растерялась, понимаешь? Считай, согласилась состояние эффекта аффекта». «О, это мне великолепно понятно. Вчера у меня было точно такое же состояние. Но все равно становится не по себе. Вот так бывает, кто-то мечтает за тебя замуж, а кто-то жалеет, выйдя». «Ну вот», — тяну со вздохом. «Только женился, а жена требует развод». Лицо Ксении становится несчастнее некуда. Спешу ее успокоить, ведь сам хотел поговорить с ней о том же. «Мы и правда вчера поспешили. Давай так. До 10 января все равно никакого развода мы не получим, ибо новогодние каникулы. Ты можешь пожить у меня это время, а потом решишь, что делать дальше. Жильем помогу, считай, будет как отступные при разводе». «Ты серьезно?» Она смотрит на меня недоверчиво. «Зачем тебе надо возиться с моими проблемами?» «Если бы я знал ответ на этот вопрос». «Ну вот надо, и все тут. Отец учил, что девушкам в беде нужно помогать. Вот передо мной девушка, у нее беда. А мне не стоит ровным счетом ничего эту беду исправить. Муж я тебе или кто? Усмехаюсь шутливо. Я ж тебе обещал, что решу все проблемы. А я всегда выполняю свои обещания». Не понимаю, что происходит, но после последних фраз Ксения смотрит на меня как на героя. Минимум Бэтмен. «А что, мне нравится. Давно девчонки так на меня не смотрели». Ладно подмигиваю ей ободряюще ты пока побудь тут, а я пойду переоденусь и разберемся с едой я уже шагаю в спальню как вдруг слышу ее взволнованный крик не иди туда оборачиваясь на нее в очередной раз за сегодня вижу испуганный взгляд а что там ну э... тянет она а потом говорит обреченным голосом ты меня сейчас будешь ругать ведомый любопытством все же прохожу в спальню и вижу посредине комнаты Разбитый робот-пылесос. оборачиваясь на Ксению с немым вопросом. «Я случайно?» Разводит она руками и невинно хлопает ресницами. «Так, минус сорок тысяч за полдня. Дорого нынче обходятся жены, однако...» «Ксения!» Непроизвольно рычу. Я оборачиваюсь к ней и утыкаюсь взглядом в ее виноватое лицо. «Как ты умудрился это сделать?» Развожу руками. Она начинает таратурить. Я разговаривала по телефону, тут эта фиговина выехала из-под кровати. А потом, как давай гонять меня по всей спальне? Прямо охотился?» Перевожу взгляд на коварного робота-пылесоса, который посмел так нагло себя вести с моей гостьей. Но все же с трудом представляю такую картину. «Он не гонялся за тобой, просто мыл пол. Объясняю ей очевидное. Я поставил его на таймер, чтобы он прибрал, пока меня нет. Как ты вообще могла подумать, что он за тобой охотится?» Ксения опускает плечи и говорит... «Ругай меня». При этом снова смотрит на меня, как нашкодивший котенок. Для нее это привычно, что ли? Натворить дело, потом получать звездюлей? Только вот скажите мне, пожалуйста, как ругать девчонку, которая на вас так смотрит? Правильно, никак. «Ладно, не переживай, это всего лишь вещь», — говорю со вздохом. «Ксения недоверчиво на меня смотрит, как будто не верит, что я этим и ограничусь. Интересно, кто ее так застращал? Давай лучше закажем еду. Меняю тему». «Ты что любишь? Какую кухню?» «Съедобную», — сообщает Ксения, не подумав ни секунды. «Такая голодная». Усмехаюсь, и тяну руку к карману, достаю телефон. Захожу в приложение доставки еды, пытаюсь заказать нам полноценный обед. Однако программа показывает время ожидания два часа. Демонстрирую экран Ксении. Похоже, сегодня у них аншлаг. «Я не выдержу два часа ждать», — говорит она, — «С несчастнейшим видом», а потом спрашивает с надеждой. «Может, сами что-то приготовим? У тебя же здесь внизу супермаркет, можно купить продукты». «Ксюш, верх моих кулинарных способностей — это криво нарезанный бутерброд. Устроит?» «Я могу приготовить», — тут же предлагает она. «Вообще без проблем, только это. У тебя, кажется, сломана плита». При этих словах ее лицо снова становится виноватым. «Похоже, сегодняшний день закончится тем, что у меня начнется нервный тик. Спешу на кухню, спрашиваю на ходу. Ты успела навернуть еще и плиту?» «Я не наворачивала». Пищит она, следуя за мной. Подхожу к плите, оглядываю, с виду целая. Включаю ее. Очень скоро убеждаюсь, что все работает. Подзываю Ксению к себе, показываю на изображение красного замочка на панели. «Ты просто ее заблокировала, видишь?» Надо нажать вот сюда, чуть подержать, и разблокируется. Ура! Ксения счастливо улыбается. А я невольно подвисаю от ее такой реакции. вглядываясь в ее улыбку, радостно сверкающие глаза. Да чего ж она симпатичная! Няшность 80 уровня. Ксения моего взгляда не замечает, интересуется с видом знатока. Духовка тоже работает. Если да, можем запечь курочку на вечер. Сегодня же Новый год, подходящее угощение – Я умею классно ее готовить. Так, курица, понял? Киваю, что еще? Ксения начинает диктовать пожелания, потом аж рукой. Лучше давай, я пришлю тебе список. Диктуй свой номер. Она достает телефон своим аккуратным пальчиком, выводит нужные цифры, находит меня в WhatsApp, начинает писать список. Оливье хочешь? Неожиданно спрашивает. Если да, то на него тоже надо продукты. Еще можно приготовить пюре. Вот это меню. Честно говоря, я не ел оливье с тех пор, как съехал от родителей и начал самостоятельную жизнь. То есть больше десяти лет. Пюре с курицей, собственно, тоже давно не ел. Я больше по стейкам, пицца. Согласен, киваю. Была, не была. Может, девчонка не умеет готовить ничего другого? Ксения высылает мне список, и вот я уже шагаю по супермаркету, важно кладу в тележку продукты. Кто я, если не идеальный муж, а?